Глава восемнадцатая Старый знакомый На другой день, после разорения Морозовского дома, пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дремучем лесу. Он беспрестанно снимал шапку и к чему-то прислушивался. — Тише, Галка! Полно тебе фыркать! — говорил он, трепля лошадь по крутой шее. Вишь, какая неугомонная. Ничего расслушать не даст. Фу ты пропасть! Никак и места не спознаю. Все липо да орешник. А когда в ту пору ночью ехали, Кажись, смолою попахивало. И всадник продолжал путь свой. — Постой, галка! — сказал он, вдруг натянув поводья. — Вот теперь опять как будто слышу. Достой да ты смирно, эк тебя разбирает. И вправду слышу. Это уж не лист шумит. Это мельничное колесо. Миша на мельница, куда запряталась. Только уж постой. Теперь от меня не уйдёшь, тётка твоя подкурятина. И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился во всю прыть по направлению шума. «Ну, слава Ти, Господи!» — сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб, свертящимся колесом. Насилу-то догнал, а то ведь чуть было не уморился. То впереди шум, то за самую спиной ничего не разберешь. Вот она и мельница. Вон с той стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева. В ту пору комора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице. Пуфи! Уж этот не мельник. Видишь, как глаза отводит. Недаром же я и колесил целый день круг этого места. Кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не приехал. Михеевич слез с своей галки, привязал её к дереву, подошёл с некоторую боязнью к мельнице и постучался в дверь. Хозяин? А хозяин? Никто не отвечал. Хозяин, а хозяин? Внутри мельницы было молчание, только жернова гудели, да шестерни постукивали. Михеич попытался толкнуть дверь. Она была заперта. «Да что он, седой черт, спит, а ли притаился?» Подумал Михеич и стал изо всей мочи стучать в дверь и руками, и ногами. Ответу не было. Михеич начал горячиться. «Эй, ты хрен!» — закричал он. «Вылезай! Не то огоньку подложу!» Раздался кашель. И сквозь небольшое отверстие над дверью Показалась белая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которых светились два глаза ярко-серого цвета. Михеичу стало неловко в присутствии мельника. "Здравствуй, хозяин", сказал он ласковым голосом. "Господь с тобой", отвечал мельник. "Что ты, добрый человек? Аль не уждал меня хозяин? Ведь я у тебя, а на менясь С боярином ночевал. С князем-то? Как не узнать, узнал. Что ж, батюшка, чем Бог принёс. Да что ж ты, хозяин, забился как филин в дупло? Или меня впусти, или сам выйди. Так говорить не сподручно. Постой, батюшка. Да и только хлебушка подсыпать, вот я к тебе сейчас выйду. Да, подумал Михеич. Посмотрел бы я, какого ты чёрта в кум хлеба подцепишь. Ячей кости жедовские ведьмам на муку перемалываешь. Тут и за возу быть не может. Вишь, какая глушь? И коли это все травой заросли. Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел, сказал мельник, тщательно запирая за собой дверь. На силу-то вышел. Довольно ты поломался, хозяин. Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу. Всякому отпирать не приходится. Далеко ли до беды? Видно, что человек. А почему знать, клеп ли святой у него под полой или камень-булыжник? Ишь, мухомор, — подумал Михеич, — прикидывается, что разбойников боится. А я, чай, нет лешего, с которым бы детей не крестил. Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи, а я послушаю. Да вот что, хозяин. Беда случилась хуже смерти пришлось. Схватили окаянные опричники господина моего. Повезли к слободе с великою крепостью. Сидит он теперь должно быть в тюрьме. Горем крутит, горем мыкает. А за что сидит? Одному Богу ведомо. Не сотворил никакого дурна ни перед царём, ни перед господом. Постоял их за правду, за боярина Морозова, да за боярыню его, когда они лукавством своим среди веселья на дом напали и дотла разорили. Глаза мельника приняли странное выражение. Охо-хо-хо, сказал он. Худо кормилец, худо кормилец. худо карасю, когда п шум заплывёт. Худо князю твоему в темнице сидеть. Хуже морозова без жены молодой. Ещё хуже вяземскому от чужой жены. Михеей чудевился. Да ты почём знаешь, что вяземский морозова жену увёз? Я тебе ничего про это не рассказывал. Эх, куманёк. Не то одно ведомо, что сказывается. Иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется. Когда под колесом воды убыло, Знать ей засуха и заста верст, И будет хлебу недород велик, А наш брат старик, живи себе молча, Слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо.